В программе Христианские чтения предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Марии Вебс Наоми Последние дни и Иерусалима. Передача 7а. Следующий день после рассказанных нами событий Мария из Бетазобы давала пир в своём великолепном доме и пригласила обе семьи Садока и Амазии. С тяжёлым сердцем Наоми отправилась туда вместе с родителями. Амазия и Юдиф отклонили приглашение. Садок пожелал, чтобы Клавдия пошла с ними. Клавдия охотно согласилась. Это был удобный случай поговорить с её подругой наедине. Они пришли около 9 часов вечера. Иван был уже здесь. Он казался оживлённым и беззаботным, что очень редко бывало с ним. Возможно, он предвкушал скорое удовлетворение в своём месте. Он старался не отходить от сестры и Клавдии. К счастью, к концу пиршества один из сторонников Симона позвал его, и девушки постарались уединиться подальше от его проницательного взора. Они торопливо пробирались через нарядных одетых оживлённых гостей и вышли в сад. Оказавшись одни, Они свободно говорили о том, что их интересовало. Клавдия рассказала, что случилось накануне вечером, и уверенно заявила, что Яван замышляет зло против них. Она просила Наоми скрыть от Явана, что они уезжают через 3 дня. Когда речь зашла о Марии, Наоми сказала: Я должна увидеть её ещё раз, дорогая Клавдия. По словам Ханны, Мария долго не проживёт. Попроси Юдиф пойти со мной послезавтра вечером. В это время Иван будет занят на собрании старейшин. Я слышала, как он говорил об этом, но мне всё равно. Если он и узнает о моей вере, и чем скорее, тем лучше. Если бы не мама, я смело встретила бы на их худшее, даже смерть. Жизнь для меня не сулит ничего нового. Не говори так, дорогая Наоми, прервала её Клавдия. Когда мы уедем, а Мария уйдёт в вечность, я знаю, как одинок ты будешь чувствовать себя. О, если бы ты тоже поехала с нами. Но ты считаешь, что твой долг остаться с родителями. Я верю, что Господь пошлёт тебе утешение и силы перенести испытание. Да, Клавдия, Я знаю, что он укрепит мою веру, если я доверюсь ему. Как была бы я счастлива, если бы моя мама пришла ко Христу. О, Господи, Боже мой, исполни желание сердца моего. Дай мне увидеть родителей моих у ног Христа. Да услышит Господь твою молитву, Наоми. Послушай. Если бы Садок согласился, ты вышла бы замуж за Марселла теперь, когда он больше не идол-поклонник. Кровь прилила к бледным щекам Ноами и так же быстро отхлынула. Подавив волнение, она ответила как можно спокойнее. Не скрою от тебя, дорогая, что если бы мне пришлось выбирать себе судьбу, я предпочла бы стать женой Марселла, чем разделить трон императора. Я полюбила его ещё в детстве и всё время продолжала любить, хотя он римлянин и идолопоклонник. Сейчас он верит в истинного бога, и я чувствую, что придёт время, когда он поверит в его воплощённого сына. Если это случится, и если мы встретимся, для меня Было бы величайшим счастьем стать твоей сестрой. Но всё это только мечта, и, похоже, она никогда не осуществится. Я предсказываю другое, милая Наоми. Мне сейчас всё представляется в розовом свете. Наверное, потому, что в моей жизни всё складывается хорошо. Эти 3 дня пройдут скоро. И я вам за это время едва ли удастся что-то приткнуть против нас. Я думаю, о Я думаю, что нам пора вернуться, так как наше долгое отсутствие могут заметить. Когда они встали с мраморной скамьи, послышался лёгкий шорох в густом кустарнике рядом. Они напряжённо всматривались в кусты и отчётливо увидели человека. который крадучись удалялся от них. "Иван!" взволнованно воскликнула Клавдия. "Упоси Господь!" ответила Наоми. "Это не Иван, а кто-то другой." Но если нас подслушали, могут быть плохие последствия. В этот момент со стороны дома послышались громкие крики ужаса. Были видны двигавшиеся огни, от дома бежали женщины. Было ясно, что что-то произошло. Девушки поспешили к дому. Они увидели Марию из Бетозобы и несколько её служанок, спешивших укрыться в темноте густого сада. В руках они несли какие-то узлы. Что случилось, пожар? встревоженно спросила Наоми. Нет, гораздо хуже, отвечала Мария. В доме банда злодетов, они расхищают моё имущество и убивают кто сопротивляется им. А где мои родители? А где мой дорогой Давид? с беспокойством спрашивала Наоми. Мария бросила узел и воскликнула: "О, моё дитя, я совсем забыла о нём". Поищи его, Наоми, ради всего святого, найдите его. Наоми с удивлением посмотрела на мать, поручавшую другим спасти ее ребенка. Она бросилась в дом. За ней побежала и Клавдия, позабыв о своей робости. Галерея была пуста. В огромном доме слышался звон оружия и яростные крики. Они осторожно поддвигались вперед. зовя Соломию и ребенка по имени, и вдруг с радостью услышали ответ, из-за тяжелых драпировок выбежал мальчик в сопровождении Соломии. Слава Богу, воскликнула она, ты невредима, дочь моя. Я искала тебя по всему дому. Давайте скорее уйдем отсюда. Мария исчезла, я не знаю, где она. Наоми схватила своего любимца на руки, и все поспешили к выходу. Вскоре они нашли Марию, укрывшуюся за стволом большого дерева. Увидев Давида, она бросилась к нему и осыпала его поцелуями. "Почему ты ушла и оставила Давида с разбойниками?" невинно спросил мальчик. "Они бы убили меня, если бы не пришла Наоми". Через калитку, от которой узкая тропинка вела в сад Садока, женщины благополучно добрались до дома Садока. Узнав о нападении на дом Марии, Амазия, Тиофил и несколько слуг вооружились и отправились на помощь. Когда они вернулись, Садок рассказал, что зелотов в конце концов выгнали из дома, но они успели убить и ранить несколько человек и унесли много награбленного добра. А дом в таком состоянии, что в нём невозможно жить, пока не наведут там порядок. Поэтому Мария опять будет жить с ними. Все разошлись по своим комнатам, и наступила тишина. Но можно ли было быть уверенным в завтрашнем дне в городе, где царил такой произвол, свидетелем какого мы только что были? В любой момент насильники могли ворваться в любой дом. Законной власти не было. Никто не наказывался рукой правосудия. общество находилось в таком состоянии, равным которому трудно найти в истории. И пусть ничто подобное никогда не повторится. Это была гражданская война в её ужасном проявлении. Внутри стен города было несколько партий, смертельно враждующих друг с другом. Убийства и грабежи наблюдались в каждом квартале города. В то же время в храме с религиозной ревностью проливалась кровь жертвенных животных на жертвенниках, обрызганных и человеческой кровью. Несмотря на такое положение, в городе нередко устраивались самые необузданные развлечения. Из богатых домов слышались звуки музыки и веселья, так громко, как будто на сеоне царил мир и покой. После того, как прогнали банду зелотов назад во двор храма, Яван медленно шёл домой, размышляя о том времени, когда сын Геора войдёт в город и положит конец раздорам. Он был погружён в такого рода размышления, когда к нему подошёл его друг Исаак с каким-то незнакомцем. Этот человек хочет тебе что-то рассказать? сказал советник тихо. Закваска отступничества от веры проникла глубже, чем ты представляешь себе. Из уст твоей сестры этот верный человек услышал достаточно, чтобы доказать, что она ревностная последовательница Иисуса из Назарета. Что? Это правда? Кто этот человек? И как я узнаю, что ему можно верить? Его зовут Рубен. Он слуга Марии из Бетазоры. Проходя по саду, он увидел двух девушек, увлечённых разговором в укромном месте. Любопытство побудило его подойти и подслушать их беседу. Рубен, повтори благородному Явану всё, что ты рассказал мне. Иван с глубоким интересом слушал пересказ откровенного разговора двух ничего не подозревавших подруг. Когда факт обращения Наоми оказался неоспоримым, в его груди возникло чувство болезненного напряжения. Но его негодование достигло предела, когда он узнал о её любви к Марселу и надежде выйти за него замуж. По окончании рассказа Рубена Яван бросил ему кошелек с деньгами и положив руку на кинжал на поясе, строго предупредил его хоронить все в тайне. Исаак и его друг не скоро расстались. Они вернулись в дом советника и обсуждали, как им действовать, чтобы расстроить планы своих жертв. В ту ночь Яван пошел спать с чувством огромного удовлетворения. от мысли, что очень скоро его дядя и Теофил окажутся в его руках. Воспользовавшись последним происшествием, нападением зелотов на дом Марии из Бетазобы, Яван на заседании совета с большим красноречием старался убедить его членов В необходимости пригласить Симона войти в город, чтобы защитить жителей от жестокости банды Иоанна Гисхальского. Многие начали склоняться к тому, что это единственный выход для них. Исаак поддерживал все предложения Явана. У него были на то свои причины. Богатство дамы из Бетазобы и её красота привлекли внимание советника. Заметив что его общество приятно Марии, он решил сделать ей предложение. Он горячо желал отомстить зело там за тот ущерб, какой они нанесли прекрасной дочери Елеазара. Но ему было известно, что ее земельные владения очень велики и что легко восстановить потерянное. Он решил не откладывать свое предложение. На совете Иван сделал сообщение о том что некоторые члены в совершенно надёжных семьях приняли назарейскую веру. Собравшиеся с большим вниманием выслушали его сообщение. Все они были ревностными защитниками закона Моисеева, преданий и обычаев отцов. Они испытывали злостную радость, что схватят ненавистных назарян и выместят на них свой справедливый гнев. Иаван предложил членам совета, прежде чем принимать суровые меры, использовать все возможные средства, чтобы вернуть их к вере отцов. Члены совета расстались после того, как Иавану был выделен отряд, чтобы в следующий вечер сделать облаву в доме Марии из Вифании. Также следующего дня прошло в завершении приготовлений к отъезду Амазии и его семьи. Были приготовлены мулы и лошади. Большой отряд слуг Садока и Амазии был хорошо вооружен. Для сопровождения их в Иоппу был послан наручный, чтобы Руф послал обещанный отряд солдат встретить их в Лидде в назначенный день. Юдиф сказала Садоку, что они хотят проститься с Марией Вифании и горячо просила разрешить Наоми пойти с ними, чтобы получить благословение этой святой христианки. При этих словах священник содрогнулся, но всё же согласился при условии, чтобы это был её последний визит к Марии. И вот, перед заходом солнца маленькая группа Пошла по знакомой тропе к Вифании. Из предосторожности Амазия взял несколько вооружённых слуг. Они вошли без стука, оставив слуг охранять вход. При первом взгляде на Марию было ясно, что она умирает. Ханна стояла на коленях возле неё. По её скорбному лицу струились слёзы. Мария лежала с закрытыми глазами. Лицо было мертвенно бледным. Если бы не прерывистое дыхание и слабое движение губ, можно было бы посчитать её мёртвой. Но она была в сознании и молилась, чтобы увидеть своих друзей и благословить их. А вдруг она открыла глаза, И увидела тех, о которых молилась. Слабым голосом она произнесла: "Господи, ныне отпускай шарабут твою с миром. Вети мои Господь, услышал меня и привёл вас". Это моя последняя просьба к нему. Подойди теперь ближе. чтобы меня благословить вас. В благоговейном молчании все преклонили колени у её постели. Она подняла дрожащие руки и поочерёдно возложила на их головы: "О мой Искупитель, благослови своим отцовским благословением детей твоих, которых призвал к тебе укрепи и поддержи их в день скорби сделай их победителями над каждым искушением а когда ты возьмешь их отсюда дай мне встретиться с ними и возрадоваться у твоей во престола и воспеть Тебе хвалу навеки, да будет тебе слава и хвала. Аминь. Произнесли, колено преклоненное, христиане в один голос. В этот момент у входа послышался шум. Мария вздрогнула и с трудом подняла угасающий взор. Дверь отворилась. И ворвались несколько человек с обнажёнными мечами, за ними слуги Амазии, счетно пытавшиеся задержать их. Картина, открывшаяся их взору, заставила остановиться даже этих бессердечных людей. Вот жертва, за которой вы пришли, сказал Амазия. Она, как видите, за пределами вашей досягаемости. Её душа отлетает к Богу и отцу. чтобы свидетельствовать против тех, кто посмел потревожить последние минуты её жизни. Не говори так, слабо прошептала Мария. Я буду умолять Бога словами Иисуса Христа. Отче, прости и иба не знает, что делают. Светлая улыбка озарила её лицо и погасла, как последний луч заходящего солнца на холодной поверхности горного снега. Было тихо. Друзья и враги забыли на мгновение свои чувства и созерцание этого небыкновенного расставания с жизнью. через минуту враги стряхнули удивление и трепетный страх и снова схватились за мечи. По приказу одного из двух человек в маске, они бросились к Теофилу с поднятыми мечами, запятнанными кровью при столкновении у входа. Им удалось схватить и обезоружить Теофила. Кровь текла из его раны. Кто-то с силой нанёс ему удар в плечо. При виде этого Клавдия упала без чувств. И это было лучше для неё. Комната, в которой царила смерть, стала ареной ожесточённой схватки. Но силы были неравны. Тефива повлекли к чёрному входу. Слуги пытались отбить Амазию и его сына. Борьба была жесточённой и упорной. Но увы, преданным слугам удалось отстоять только Амазию. Тефива увели В страхе и горе семья стояла возле тела Марии и бесчувственной Клавдии, не зная, что делать. На лицо Клавдии брызнули водой. Она пришла в себя, и первым её вопросом было: "Где Теофил?" "Он ушёл в город, доч моя. Мы скоро увидим его". "Но ведь он ранен. Я сама видела кровь. Зачем он ушёл? Он не мог оставить нас?" "Ох, я вспоминаю Ебан, сила и увёл его, да? Слёзы облегчили её. Она вскочила и воскликнула: "Так почему мы здесь? Пойдёмте скорей домой и все вместе упадём на колени к ногам Явана и будем умолять его, пока не смягчим его каменное сердце. Прощай, дорогая Мария. Хорошо, что ты умерла раньше, чем увидела всё это. Тем временем Амазия давал поспешное распоряжение Ханне относительно похорон усопшей. обещая прислать ей несколько слуг, чтобы поскорее похоронить Марию. И после похорон Ханне следует идти к ним в дом. Вечерняя группа направилась в Иерусалим. Войдя в дом, они к великому удивлению увидели Явана, погружённого в его ежедневное занятие переписывание Талмуда. Тут же находились Садок, Соломия и их прекрасная гостья Мария из Витезобов. Все они в одинаковой степени удивились выражению горя и беспокойства на лицах родственников. Иоанн первый начал расспросы тоном совершенного неведения о причине их волнения. При этом он проявил такое горячее сочувствие, что они начали сомневаться Действительно ли это был Иван, которого они видели при совершенно других обстоятельствах? Он проявил столько участия и с такой готовностью вызвался помочь раскрыть виновников этого дела, что трудно было не поверить в его искренность. Сыграв свою лицемерную роль с таким превосходным хладнокровием, Иван ушёл из дома под предлогом разузнать что-нибудь о судьбе Же сила. Как только он ушёл, Клавдия уверенно заявила Садоку и Соломии, что причиной горя, постигшего семью Амазии, был сам Яван. Его родители отказывались проверить этому и обещали употребить всё своё влияние и власть, чтобы воздействовать на Явана. Мария из Бетазобы предложила использовать её богатство, если это могло бы чем-то помочь. Но Клавдия больше полагалась на её влияние на Исаака, так как она была уверена, что узнала голос Исаака, когда он отдавал приказания своим людям. Еван вернулся домой поздно, объяснив, что было очень трудно найти потерянные следы Тифила. Я с огорчением должен сказать, что Тифил попал не в руки зелотов, которые могли бы вернуть его за большой выкуп, но в руки правосудия. Его обвиняют в отступничестве от веры отцов, а это наказывается, как вы знаете, очень строго. Наоми подошла к Явану и нежным голосом пыталась настроить его на лучшее чувство. Брат мой, ты используешь свою власть и влияние и предпринял что-либо для его защиты. Он твой близкий родственник и не причинил тебе никакого зла. Он один у родителей. Что из того, если его религиозные взгляды отличаются от твоих? Это дело между ним и его Богом, которому он искренне служит. Не допусти, чтобы брат твоего отца от горя сошёл в могилу. Тебе легкохОда доставать о жизни и свободе вероотступника. Потому что та же богохульная вера заклеймила тебя. Я знаю все на уме. И здесь, в присутствии твоих родителей, я обвиняю тебя в назарействе. Нет, не прикасайся ко мне и не смотри так умоляюще. И Иван отвернулся, чтобы не видеть полное слез глаза сестры. Я не собираюсь отдавать тебя в руки правосудия, хотя вы считаете меня жестоким. Ради наших родителей я... Пощажут тебя. И еще, потому что верю, что сила Бога изгонит злого духа, владеющего тобой сейчас. Но до того времени я не хочу с тобой общаться и предоставляю отцу принять такие меры, чтобы поскорее смыть этот позор в нашей семье. Нау мне хотелось ответить брату, но Садок сказал спокойным, авторитетным тоном: Иван. заблуждения, в которое к несчастью впала твоя сестра, давно известно мне и матери. Мы много вознесли молитов к престолу Всевышнего, чтобы он вернул её к истинной вере. Зная твою ревность, мы скрывали это от тебя, чтобы не причинить тебе страданий. И я, как твой отец, приказываю тебе никому не говорить о её позоре. Она моя единственная любимая дочь, и я буду защищать её, даже если все земные и адские силы соединятся, чтобы оторвать её от меня. При этом неожиданно и открытом проявлении его любви наони с глубокой благодарностью опустилась на колени и хотела подцеловать край его одежды но он поднял её и с прежней нежностью обнял произнося благословение даже яван был тронут Агмазия, воспользовавшись моментом, воззвал к нему. Видишь, Иван, какую любовь имеет отец к своему ребёнку. Наш сын так же дорог нам, как твоя сестра для её родителей. Твоя власть велика. Мы умоляем тебя, покажи на деле, что ты действительно подражаешь тому, кто милосерден, медлен на гнев, И любящий. Амазия, я не лишён чувства жалости, но я не могу идти на компромисс со своими взглядами. Святая вера, которая перешла ко мне от Авраама, мне дороже любых личных соображений. Ваш сын вероотступник. Он оставил Бога своих отцов и воздает славу человеку, которая принадлежит и ЕГОВИ. Он вычеркнут из книги жизни. и осуждён на погибель. Если священники-судьи найдут нужным, он будет отдан на съедение полевым зверям и птицам небесным. Но если он признает свой грех и покаятся и принесёт жертву, он будет на свободе. Если вы не уедете, то и тебе, Амазия, грозит та же участь. Моя сестра тоже на подозрение. О Бог и Егова, о Бог иакова, какие беды навлекли на твой народ обманчивая речь распятого сына плотника. Иван вышел из комнаты, оставив всех в тревоге. Они поняли, что на освобождение Теофила надежды нет. В ответ на советы Садока убедить их сына отказаться от христианства. Амазия твердо заявил, что он готов видеть своего любимого сына отданым на самые страшные муки, чем услышать, что он отрекся от Господа и Иисуса Христа, который искупил его своей кровью. На следующее утро ярко и весело светило солнце. Ожидаемый день отъезда оказался днём переживаний и печали. Вскоре пришла Ханна. Она принесла сокровища, завещанные Марией её юной подруге Наоми. Это был свиток пергамента, Евангелием от Матфея. Наоми приняла подарок с большой радостью и тщательно спрятала его. Она благодарила небесного Отца, давшего ей такое утешение, как раз в такое время, когда она больше всего будет нуждаться в духовной поддержке и наставлении. При сложившихся обстоятельствах отъезд Амазии был отложен. День прошёл в бесплодных попытках склонить на свою сторону старейшин. Сам Садок был просителем о прощении молодого Назарянина. Всё, чего они смогли добиться, это обещание, что он будет в безопасности, пока не будет доказана его виновность. Если он признает свои заблуждения и публично отречётся от них, то принимая во внимание, что он родственник уважаемого Садока, его могут освободить, но с условием покинуть родину. Мария из Бетазобы со слезами умоляла Исаака оказать своё содействие. Он был председателем совета, от решения которого зависела жизнь и смерть всех схваченных по подозрению в ереси. Его голос был решающим при вынесении приговора. Он был человеком, жаждущим крови и не поддающийся воздействию со стороны. Боязнь потерять её расположение заставила его терпеливо выслушивать её доводы и не менее терпеливо отвечать ей. Ему лицемерно удалось убедить её, что он истинный друг Тиасилы. Мария с искренней радостью сообщила своему воображаемому успеху Клавдии, что очень подняло её настроение. Наступил день суда. Благодаря священническому сану Садок добился приглашения в совещательную комнату. Волнение домашних, особенно Клавдии, В эти часты достигла предела и перешло в отчаяние. Наконец в вестибюле послышался голос Садока, и все поспешили туда, чтобы поскорее узнать о судьбе тех фила. Клавдия бросилась к нему и опустилась у его ног, в такой умоляющей позе, как будто от него зависела жизнь любимого Теофила. Скажите, Садок, скажите мне. Она не могла закончить. Садок смотрел на неё с жалостью. Не отчаивайся, Клавдия. Теофила, конечно, не освободили, но и приговора, а его осуждения не вынесли. Ему дали некоторую отсрочку. в надежде, что его взгляды за это время могут измениться. Клавдия поняла, что судьба Тиафила решена, поскольку она зависела от верности его убеждений. Она знала, что ничто не поколеблет его веру. Ужасная мысль что она больше никогда не увидит его, пронзило её сердце, и она упала без чувств. Родители Теофила переносили горе более спокойно, но не менее глубоко. Они во всём доверяли Господу и полагали, что всё происходящее в их жизни находится в его руке, и что совершится, только то, что предопределено им. Дема из Бетазобы решительно взялась за дело Тифила, с твёрдым намерением довести его до конца. Она заявила Исааку, что если он не добьётся освобождения Тифила, их помолвка расстроится. Зоритник не на шутку обеспокоился этим заявлением, грозившим лишить его вожделенного богатства Марии. Он откровенно поделился с Яваном, не сомневаясь, что тот охотно поддержит его желание освободить Феофила. Но Исаак просчитался. Яван был ревностным фарисеем, фанатиком своей веры. Личная выгода мало значила для него. Во всех своих поступках он руководствовался велением совести и религиозными принципами. Поэтому он решительно отклонил предложение Исаака. Единственная возможность освободить Феофила это вынудить отступника вернуться к вере отцов. Время шло быстро, и наступил канун дня, назначенного для решения судьбы Феофила. Садок ежедневно навещал племянника и проводил с ним долгие часы, терпеливо опровергая его заблуждения, но всё было тщетно. Клавдия и Юдифь искали помощи у Бога, а не у человека. Мать говорила: "Может, Господь будет милостив, и мой сын останется жив. Но лучше, если он уйдёт из жизни и будет с Господом, чем грешным отречением". он продолжил бы свою земную жизнь и потерял вечную. Не будем отчаиваться, но и не будем лелеять напрасных надежд, а скажем от глубины сердца: "Да будет воля Божья". С общего согласия Наоми просила Ивана устроить ей свидание с Теофилом. Он выслушал её с суровым видом и спросил, какая цель у неё? Чтобы передать последний привет от Клавдии. и благословения его родителей. Они знают, что он не купит себе жизнь ценой своей совести, и хотели бы укрепить его своей любовью, перед тем, как он предстанет завтра в совете. Зачем они хотят укреплять сына в его упорстве? Я бы мог спасти его, но он не пойдет на уступки. Да, он очень тверд в своей вере, вставил Садок. Он вызвал у меня определённое уважение. Он готов умереть, но не идёт на компромисс. Дорогой Иван, не откажи в моей просьбе и окажи Теофилу эту милость. Не говори мне о милости как оступнику. Теофил справедливо заплатился жизнью. Я дам тебе пропуск на свидание. Может, это облегчит его последние минуты. Поклянись, что у тебя нет плана помочь ему спастись. У меня нет иной цели, как только увидеть его последний раз. Ради бога, Иван, разреши его родителям посетить его. Нет, Наоми. Я поступаю вопреки строгому решению совета не разрешать никому из его родственников видеться с ним, кроме нашего отца. Если ты хочешь попасть в тюрьму сегодня, поторопись. Ворота в тюрьму закрываются с заходом солнца. До Восхода следующего дня Тефил сидел в камере грустный и одинокий. Единственным источником его утешения была молитва. Внезапно тяжёлая дверь открылась, и к его невыразимому удивлению и радости он увидел Наоми.